Глава 5. С тех пор, как колумбийские войска, которые Боливар отдал под командование генерала Санта-Круса, были изгнаны из Перу, в стране, раздираемой постоянными военными мятежами, наступило относительное спокойствие. Неуемные амбиции завоевателей несколько поутихли и укрепились позиции президента Гамарры, расположившегося во дворце класса майор. Настоящая опасность стоилась вовсе не в этих мятежниках, которые угасали так же быстро, как и вспихивали, и лишь развлекали местных жителей, обожавших военные потехи. Этой опасности не замечали ни испанцы, которые вознесли слишком высоко, ни метисы, которые не желали смотреть вниз. А тем временем необычное возбуждение охватило индейцев, которые зачистили в город, где они встречались с другими жителями гор. Казалось, они разом сбросили с себя апатию и перестали лениво греться на солнышке, завернувшись в свои пончо. Индейцы ходили по деревням, встречались со своими сородичами, узнавали друг друга с помощью условных знаков. Они собирались в трактирах, старательно обходя места бойкой торговли. На одной из удаленных от центра площадей Лимы стоял жалкий одноэтажный домишка. Эту дешевую таверну держала старая индианка, которая могла предложить своим непритязательным клиентам лишь маисовое пиво до да напиток из сока сахарного тростника. В определенный час, когда на крыше таверны появлялся длинный шест, сигнал сбора, индейцы всех мастей, проводники, погонщики, мулов и каретники входили в таверну по одному и рассаживались в большом зале. Хозяйка основала взад и вперед с озабоченным видом и, отдав распоряжение служанке, старалась сама обслужить посетителей. Несколько дней спустя, после исчезновения Мартина Пасса, в зале таверны, утопавшем в табачном дыму, собралось около полусотни индейцев, усевшихся вокруг длинного стола. Одни жевали чайный лист, смешанный с пахучей глиной, другие потягивали маисовое пиво, но при этом все внимательно слушали выступавшего перед ними оратора. Это был Самбо. Окинув собравшихся внимательным взглядом, он начал. «Сыны солнца могут говорить здесь свободно. Тут нет предательских ушей. На площади наши друзья, переодевшись уличными певцами, развлекают народ, так что мы можем ничего не опасаться». С улицы и в самом деле доносились звуки мандолины, и поэтому индейцы в таверне чувствовали себя в полной безопасности. «Какие новости о Мартине Пасе можешь ты сообщить нам, Самбо?» спросил один из индейцев. «Никаких. Одному Господу Богу известно, жив он или нет. Я жду наших братьев, которые спустились до устья реки. Может быть, им удастся найти хотя бы его тело?» Мартин Пас был настоящий вождь. — сказал Мананьяни, индеец с суровым лицом, которого все немного побаивались. Однако, почему его не было с нами, когда подошла шхуна с оружием? Ничего не ответив, ему самбо опустил голову. «Знают ли мои братья о том, — продолжал Мананьяни, — что между шхуной Анонсиасьон и береговой охраной произошла перестрелка? Если бы солдатам удалось захватить шхуну, рухнули бы все наши планы». Собравшиеся встретили эти слова раздраженным гулом. — Да будут благословенны те из моих братьев, кто предпочел выжидать вместо того, чтобы действовать и судить о поступках других, — продолжал Самбо. — Как знать, вдруг мой сын Мартин Пас когда-нибудь вернется. — Послушайте, оружие, которое нам прислали из Сичуры, уже в наших руках. Мы спрятали его в карделярах и пустим в ход, как только вы будете готовы выступить. А кто мешает нам? выкрикнул молодой индеец. Мы уже давно наточили ножи и только ждем сигнала. Скоро настанет этот час, воскликнул Самбо. Знают ли мои братья, по какому врагу мы должны нанести первый удар. По метисам, которые обращаются с нами, как с рабами, крикнул один из индейцев. По этим наглецам, которые то и дело почуют нас кулаками и кнутом, словно упрямых мулов. А я думаю, возразил другой, «Надо начинать со скупщиков драгоценных камней». «Оба вы не правы, перебил их Самбо. «Первый удар мы нанесем совсем не там. Наши враги вовсе не те люди, что пришли на землю наших предков 300 лет назад, и не те, что уничтожили сыновей Манку Капака. Ваши истинные поработители, сегодняшние надменные испанцы, рабами которых вы являетесь и по сей день». Да, они утратили свое богатство, но сила по-прежнему на их стороне, и вопреки перуанской демократии, они до сих пор попирают наши права. Забудем же, кто мы сейчас, и вспомним, кем были наши отцы. Верно, верно, подхватили собравшиеся. Сам бы уже успел опросить главных заговорщиков и убедился, что соратники из Куско и многих областей Боливии готовы выступить все как один. Он продолжал, все более распаляясь. «Сравнится ли ненависть наших братьев-горцев с твоей ненавистью, наш храбрый Бананьяни? Готовы ли они обрушиться на Лиму, словно горный обвал в кордильерах? Наши братья не обманут твоих ожиданий, Самбо. Пусть только Самбо выйдет из города в назначенный день. Ему не придется далеко идти, чтобы отыскать индейцев, готовых сражаться за свободу. На перевалах Сан-Кристобаль и Аманкис их очень много». «Ваших братьев?» Завернувшись в свои пончи, повесив кинжалы на пояс, они ждут, чтобы им дали в руки оружие. Они не забыли, что их долг — отомстить за разгром потомков Манко Капака. «Отлично, маньяни! Видно, сам бог ненависти говорит твоими устами. Скоро мои братья узнают имя нашего нового вождя. Президент Гамара думает не о народе, а лишь о том, чтобы укрепить свою власть. Боливар далеко...» Санта-Крус изгнан, так что мы с вами должны действовать наверняка. Через несколько дней начнется праздник Аманкес. Аманка – желтый нарцисс, растущий на береговых склонах Ант на высоте от 200 до 1000 метров. Однолетнее растение, которое в июне-августе бывает усыпано душистыми цветками. Праздник Аманкес, который сулит множество удовольствий нашим угнетателям. Пусть каждый из вас будет готов к выступлению. И пусть мое слово донесется до самых отдаленных уголков Боливии. Трое новых посетителей вошли в таверну. «Ну, что?» — повернулся к ним Самбо. «Мы не нашли тело Мартина Пасса. Хотя бы искали всю реку. Самые лучшие ныряльщики осмотрели дно. Мы считаем, что сын Самбо не погиб в волнах Римака». «Значит, они убили его?» «О, горе вам, люди, если вы убили моего сына!» Пусть мои братья расходятся тихо. Пусть каждый из вас вернется на свое место. Внимательно смотрит вокруг и ждет. Индейцы вышли. Самбо остался один на один с Мананьяни, который спросил, «Знает ли Самбо, что привело его сына в тот вечер в предместе сан Уверен ли Самбо в нем?» Глаза индейца сверкнули так гневно, что Мананьяни отпрянул назад. Однако самбо сдержался. «Если Мартин Пас предал своих братьев, я убью сначала тех, к кому обращена его любовь. После этого я убью его и себя, чтобы даже следа не осталось от рода, покрывшего себя позором». Вошла хозяйка таверны и подала самбо записку. «Здесь собирались только индейцы?» «Да». «Кто вам дал это?» «Не знаю». «Я думаю, записку оставил один из посетителей. Я нашла ее на столе». Хозяйка вышла. Самбо развернул записку и громко прочел слух. «Молодая девушка молит Бога за Мартина Паса, ибо не может забыть человека, который рисковал ради нее своей жизнью. Если Самбо что-нибудь знает о своем сыне или надеется найти его, пусть обернет руку красным платком». «Его увидят глаза, которые следят за Самбо всегда». Он смял записку. «Несчастный! Он влюбился в женщину!» «Что за женщина?» — спросил Мананьяни. «Она не индианка», — ответил Самбо, взглянув на записку. «Это девушка из богатой семьи. Ах, Мартин Пасс, я не узнаю тебя!» «Сделаете ли вы то, о чем пишет эта женщина?» «Конечно, нет. Пусть даже не надеется. Пусть хоть умрет!» бы в бешенстве порвал записку. «Но ведь эту записку, должно быть, принес какой-то индеец», — заметил Мононьяни. «О, это не мог быть ни один из наших. Кто-то узнал, что я часто бываю здесь, но с этой минуты ноги моей больше в этой таверне не будет. Брат мой, возвращайся в горы, а я останусь здесь следить за городом». Посмотрим, для кого обернется весельем этот праздник. Для поработителей или порабощенных. Они разошлись в разные стороны. План восстания был детально разработан и уже назначен его час. В это время года Перу становится малолюдным. Здесь остается совсем немного испанцев и метисов. Индейцы, которые прибудут из лесов Бразилии с равнины Лаплата и спустятся с гор Чили, составят огромную армию. Когда удастся захватить такие большие города, как Лима, Куско и Пуно, вряд ли на помощь перуанским солдатам придут колумбийские войска, которые были недавно изгнаны перуанским правительством. Итак, восстание удастся, если каждый индейец сохранит тайну в своем сердце, и среди них не окажется ни одного предателя. Откуда было знать Самбу, что один человек попросивший аудиенции у президента Гамарры, сообщил ему, что в устье Римака оружие со шхуны Аннунсиасьон было выгружено в индейские пироги. Предатель получил щедрое вознаграждение за услуги, оказанные перуанскому правительству. Этот человек вел двойную игру. Он за крупную сумму предоставил свою шхуну сторонникам самбо, а затем выдал президенту план заговорщиков человеке этом без труда можно было узнать еврея Самуэля